И вот халиф вызвал ученых мужей Багдада и сказал: начинайте прения. И выступил вперед величайший знаток Корана и спросил: читал ли ты книгу Аллаха великого? Расскажи мне о ней. Что касается Корана, отвечал этот адуд, то в нем 114 сур, 6236 стихов. 79 439 слов, 323 670 букв, и читающему Коран за каждую букву здесь воздается 10 благих дел там. Пророков, упомянутых в Коране, 25. «Адам, Нух, Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Люд, Салихуд, Шваеб, Дауд, Сулейман, Зулькиф, Идрис, Ильяс, Яхья, Закария, Аюб, Муса, Харун, Иса и Мухаммад» Да будет благословение Аллаха и его привет над всеми здесь присутствующими. Летающих существ, упомянутых в Коране, девять. Комар, пчела, муха, муравей, удот, ворон, саранча, абабиль и летучая мышь. И когда знаток Корана увидел, что слова девушки бегут точно облака под ураганным ветром, он воскликнул. «Вяля, повелитель, эта девица знает предмет!» И хотел было выйти, но Таведуд сказала – «О, повелитель праверных, теперь я задам ему вопрос, и пусть он даст мне ответ, а, коли не сумеет, пусть снимет себя одеянием». Халиф разрешил, и Тавадут сказала, «О, знаток Корана, объясни мне, что такое в Коране начало? Начало – начал, начало всех начал, начало – начинающее начало, начало – продолжающее начало, и начало – заключающее начало». И знаток Курана вышел побежденный и голый. Тогда выступил вперед величайший лекарь своего столетия и сказал, мы покончили с наукой о вере, подбодри же для наук о телах и расскажи мне, что является основою жил. Основою жил, отвечал Таведут, является сердечная жила, и от нее расходятся остальные жилы. Аллах, велик он и славен, устроил так, что печень вместилище милости. Селезенка смеха, в почках кроется коварство, потому и коварных избивают до тех пор, пока не отобьют им почки. Желудок это кладовая, легкие это опахала, а сердце упор для тела. Исправно сердце, исправно тело, портится сердце, портится тело. «О, очень хорошо!» — воскликнул лекарь. «О, очень хорошо! Расскажи мне, девушка, что приводит боль к голове?» И Тавадут сказала. «Введение пищи поверх другой пищи раньше, чем переварилась первая, и сытость вслед за сытостью. Вот что погубило народы. Кто хочет долгой жизни, пусть рано обедает, не поздно ужинает и мало сходится с женщинами». «О-очень хорошо!» — воскликнул лекарь. «О-о-очень хорошо!» «Расскажи мне, девушка, какая пища наилучшая?» «Та, которую ты съел с большим удовольствием». «Расскажи мне о плодах, ешь их, когда начинается их время, и отказываешься от них, когда кончилось их время». «А что ты мне скажешь, девушка, о законах питья воды?» И Тавадут сказала, не пей воды тотчас же, как проснешься ото сна, не пей воды тотчас же, как выйдешь из бани, не пей воды тотчас же, как будешь разгорячен после того, как приголубил свою жену. И еще, не пей воды после еды, раньше, чем через 15 минут, если ты молодой человек, и раньше, чем через 45 минут, если ты пожилой, с утомленным желудком человек. «О-о-о-очень хорошо!» – воскликнул лекарь. «О-о-о-очень хорошо! Ну, расскажи мне, девушка, что тебе известно о свойствах вина?» «Что касается вина, – отвечал этого дут, – то оно дробит камни в почках, открывает запоры, закрывает ветры и сильно задерживает приход седины. Если бы Аллах...» «Я лайт, я лайт!» «Увы, увы, не запретил бы нам вина, не было бы ничего слаще на свете». «Очень хорошо!» – воскликнул лекарь. «О, «О, очень хорошо!» «Ну, а теперь расскажи мне, девушка, что тебе известно о делах любви и товадуд?» Но тут Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. «Когда же настала следующая ночь?» Она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда лекарь спросил Тавадут о любви, Тавадут опустила долу глаза, зарделась вся, но потом, смело взглянув на халифа, воскликнула, «О, повелитель правоверных, я не бессильна в ответе, но я девушка, я застыдилась!» Говорю не стесняйся, Тавадут!» – воскликнул халиф, и Тавадут сказала, – Поистине в любви великие достоинства и блага. Она очищает тело, наполненное чёрной желчью, беретит жар страсти, кипятит сердца, что необходимо для продолжения рода человеческого, и очень полезно при язвах. Да, это так, если в природе человека преобладает холодность и сухость, а иначе слабеет зрение, Рождается боль в затылке, в пояснице и шатание, и дрожание в коленях и ногах. Три вещи губят тело и делают его дряхлым. Ходить в баню, когда сыт, чрезмерно употреблять соленое и голубить больную жену. И еще. Берегись, берегись любви старухи. Это одно из дел убийственных. И лекарь ослаб от множества вопросов и умолк. И тогда Тавадут обратилась к халифу и сказала, «О, повелитель правоверных, теперь я задам ему вопрос. Пусть он даст мне ответ, а, если не сумеет, пусть снимет себя одеяние». Халиф разрешил, и Тавадут сказала, «О, лекарь, перечисли мне подряд и сразу наименование двухсот сорока костей, трехсот шестидесяти жил и девяти отверстий, просверленных Аллахом в человеке». И лекарь вышел убежденный и голый. Тогда встал с места величайший законовед-судья и сказал, «Время собрания тесно, задам один лишь вопрос. Девушка, тяжелый сосед, когда поселится к людям, что делать им?» И Таведут ответила, «Несчастным тогда возможно одно – уехать». «Очень хорошо!» – воскликнул судья и хотел было выйти, но ТВ сказала, «Э, нет, дай мне ответ или скинь себе одеяние. Ответь мне, судья, куда же им ехать, коль нету свободных домов?» И судья вышел побежденный и голый. Вслед за судьёю был побежден философ, вслед за философом факир, вслед за факиром факих, вслед за факихом звездочет, за звездочетом зодчи, за зодчим шахматист. И тогда Тавадут -то обратилась сразу ко всем присутствующим и воскликнула. «Ну кто же из вас способен толковать со мной обо всякой науке и области знания?»